Глава 8 Скверные новости. «Папа! Папа!» «Что, малыш?» Степенный рыбак, привыкший к беспрестанным, то восторженным, то изумленным, возгласам сынишки, тот как раз пребывал в счастливом возрасте, когда человек впервые открывает для себя мир, даже не поднял головы от работы. Что там на сей раз? Морская звезда, обсохшая на берегу? Или старый башмак, наполовину занесенный песком? Но тут маленький мальчик со всех ног подлетел к отцу, чинившему сеть». «Папа!» — светловолосый мальчонка ухватился за отцовское колено и, конечно, тут же запутался в сети. «Там лежит красивая тетенька, совсем мертвая, она утонула!» «Что, маленький рогар?» — рассеянно переспросил рыбак. «Красивая тетенька, совсем мертвая, она утонула!» — терпеливо повторил мальчик. Его пухлый палец указывал назад, туда, откуда он только что прибежал. «Какая тетенька? Утопленница!» Мальчик кивнул и вновь указал вдаль по берегу. Рыбак прищурился, засвоняя глаза от слепящего утреннего солнца. Потом вновь повернулся к сыну, и брови его строго сошлись к переносице. «А не привираешь, сынок?» — спросил он. «Смотри, не пришлось бы тебе сегодня стоя обедать». Мальчик замотал головой, но все-таки потер ладошкой кругленький зад. Воспоминание было не из приятных. «Я же обещал, папа!» — сказал он. Рыбак хмуро посмотрел на море. Ночью и вправду штормило, но если бы какой-нибудь корабль разбил со скалы, он бы услышал. Не иначе это городские опять вышли в море на одной из своих идиотских прогулочных калош, а домой засветло вернуться не поспели. Или того хуже, убийство. Ни одно уже тело вот так вынесло на берег с торчащим в сердце ножом. Кликнув старшего сына, который вычерпывал воду из маленького тузика неподалеку, рыбак отложил работу и поднялся на ноги. Сперва он хотел послать младшенького за матерью, но передумал, вовремя вспомнив, что тот еще должен был проводить их к утопленнице. «Ну что ж, где там твоя красивая тетенька?» И он со значением посмотрел на сынишку не вздумай мол сочинять маленький рогар нетерпеливо потащил отца за собой старший брат шел следом несколько приотстав он уже достаточно повзрослел для того чтобы со страхом думать о зрелище которое должно было вот-вот предстать их глазам они прошли совсем немного когда рыбаках ну и побежал бегом старший сын припустил за отцом кораблекрушение чтобы мне так жить если это не кораблекрушение отдувался рыбак уж эти мне сухопутные крысы «Жди хорошенького, когда они в море суются, шут знает на чем». На берегу лежала даже не одна красивая тетенька, а целых две. И при них четверо мужчин, каждый в прекрасных одеждах. А кругом обломки досок. Видимо, все, что осталось от хрупкого прогулочного суденышка. «Утонули», — жалостливо выдохнул Меньшой. И нагнулся погладить одну из тетенек по щеке. «Погоди-ка», — проворчал рыбак. Его пальцы ощутили, как бьется жилка на шее одной из женщин. Первым зашевелился мужчина. Он выглядел лет на пятьдесят, то есть был заметно старше всех остальных. Он приподнялся и сел, непонимающе озираясь. Заметив рыбака, он испуганно вздрогнул и, встав на четвереньки, подполз к одному из спутников. «Танис! Танис!» — принялся он трясти его. Бородатый парень очнулся и рывком сел на песке. «Не бойтесь», — заметив их тревогу, сказал рыбак. «Мы не грабители. Мы хотим вам помочь. Ну-ка, Дэйви, беги быстро за мамой». Скажешь ей, пускай принесет одеяло и бутылочку бренди оставшуюся после праздника. «Не волнуйся, госпожа, все уже позади», — добавил он, помогая одной из женщин сесть. хорошенькое дельце пробормотал он уже про себя, поддерживая женщину за плечи. Чуть не потонули, а воды почему-то не наглотались. Закутав потерпевших кораблекрушение в теплое одеяло, рыбак с домочадцами проводили их к своему домику, стоявшему у самого моря. Хозяйка подчевала их Брэнди и, зная, вспоминала все новые верные способы помощи утопленникам. Малыш Рогар с законной гордостью разглядывал спасенных. Он знал, что в рыбацкой деревне целую неделю только и будет разговоров, что о его улове. «Еще раз спасибо тебе за все», — сердечно благодарил Танис хозяина. «Ваше счастье, что мы там оказались», — отвечал тот ворчливо. «Ладно, впредь будьте осторожнее. Вздумайте опять сунуться в море в подобной лохани, практик берегу при первых признаках непогоды». «Да-да, спасибо, учтем», — замялся Пуэльф. «Если ты еще будешь так любезен и объяснишь нам, где мы находимся». «Город вон там, южнее», — махнул рукой рыбак. «Мили-две-три, Дэйви отвезет вас на телеге». «Вы очень добры к нам», — сказал Танис и вопросительно оглянулся на друзей. Они молча смотрели на него. Потом Карамон пожал плечами, и Танис спросил. «Мы... эээ... я понимаю, это звучит несколько странно, но нас столько носило по морю. Какой, говоришь, это город?» «Каламан, конечно. Какой же еще?» В голосе рыбака появились нотки подозрения. «Ну да, другому тут быть неоткуда». И Танис, выдавив слабый смешок, оглянулся на Карамона. «Ну, кто со мной спорил? Я же сразу сказал, что нас унесло с курса не так далеко, как тебе показалось». «Нас? Унесло с курса?» У Карамона округлились глаза. Остренький локоть Тики тотчас воткнулся ему в ребра, и великан поспешно поправился. «Да-да, я, похоже, выпухнулся, как всегда. Ты же знаешь меня, Танис. Я в трех соснах заблужусь». «Не перегибай!» — чуть слышно шепнул речной ветер, и Карамон замолчал. Рыбак мрачнее обвел их глазами. «Ну и компания», — подытожил он угрюмо. «В жизни такой не видал. Не помнят, как их разбило. Не знают, где находятся. Сейчас спросят, на каком свете оказались. Не мое дело, конечно, но воображаю, как вы все вчера налакались. Хотите доброго совета? Ни ногой больше в лодку, ни в пьяном виде, ни в трезвом. Дэйви, где там телега?» Обведя спутников напоследок не слишком приязненным взглядом, он посадил на плечо Меньшова и двинулся прочь. Его ждала работа. Старший сын тоже исчез. Наверное, пошел за телегой. танец вздохнул и повернулся к друзьям. «Может кто-нибудь из вас сказать, как мы угодили сюда? И почему на нас эта одежда?» Они задумались и принялись отрицательно качать головами. «Я помню только Кровавое море и водоворот», — сказала Золотая Луна. «Все остальное больше смахивает на сон». «А я помню Рейста», — тихо и печально проговорил Карамон. «Тикина рука сейчас же скользнула в его ладонь. Великан повернулся к ней, и глаза его потеплели. А еще я помню». «Тихо ты!» — шикнула Тика и спрятала зардевшееся лицо у него на груди. Карамон поцеловал ее рыжие кудри. «Нет», — сказала Тика, — «это точно был не сон». «Я тоже кое-что припоминаю», — мрачно сказал Танис, поглядывая на Берема. «Только все какими-то разрозненными кусками, никак вместе не сложу. Ладно, подумаем лучше о будущем. Первым долгом надо добраться до Коломана и разузнать, что слышно. Лично я так даже не знаю, какой сегодня день и даже какой месяц. Потом...» «Полантас», — сказал Карамон. «Потом мы поедем в Палантас». «Посмотрим», — кивнул Танис. В это время вернулся Дэйви с телегой, в которую была запряжена костлявая лошадь. «Слушай», — тихо сказал полуэльф Карамону, «тебе в самом деле так уж необходимо разыскать брата. Ты в этом уверен?» Карамон не ответил. «Друзья прибыли в Каламан еще до полудня». «Что происходит?» — спросил Танис у Дэйви. «Тот с трудом направлял коня по улицам сплошь запруженным народом. Праздник какой-нибудь?» В самом деле, большинство магазинов было закрыто, окна лавочек были наглухо заперты ставнями. На каждом углу стояли кучки возбужденно переговаривавшихся людей. «По мне так больше смахивает на похороны», — сказал Карамон. «Не дать не взять, помер кто-нибудь важный». «Или война началась», — пробормотал Танис. «И то сказать, женщины через одну всхлипывали и утирали глаза, мужчины смотрели скорбно и гневно, а присмиревшие дети, оставив веселые игры, со страхом поглядывали на родителей». «Что не война, это точно, господин», — сказал дэви И не праздник. Весенний рассвет справляли два дня назад. Даже и не знаю, в чем дело. Погодите минуточку, схожу, разузнаю. И он остановил лошадь. «Давай», — кивнул танис «Хотя, погоди, почему не может быть, что война?» «Так мы же ее выиграли!» Дэйви уставился на таниса с неподдельным изумлением. «Прости, господин, но во имя богов ты верно был здорово под мухой, коли об этом уже позабыл. Золотой полководец и ее добрые драконы...» «Ах да», — поспешно закивал танис «Как же, как же». «Схожу-ка я на рыбный рынок», и Дэйви спрыгнул с телеги. «Уж где-где, а тут все новости знают». «Мы с тобой», — Танис сделал знак друзьям следовать за мальчиком. «Эй, что слышно?» — крикнул Дэйви, подбегая к группке мужчин и женщин, стоявших у ларька, от которого шел густой запах рыбы. Несколько человек обернулись к нему и заговорили все разом. Подойдя следом за мальчиком, Танис расслышал обрывки фраз. «Золотой полководец в плену! Город обречен! Люди разбегаются! Злые драконы!» Впрочем, сколько ни пытались друзья, ничего более вразумительного им выяснить так и не удалось. Никто не желал особо распространяться в присутствии незнакомцев. Коломанцы подозрительно косились на них и отходили в сторонку. Особое недоверие горожанам почему-то внушали их богатые одежды. Спутники еще раз поблагодарили Дэви за то, что подвез их до города и оставили его среди приятелей рыбаков. Посоветовавшись, они решили направиться на рыночную площадь, где-где, а там, надеялись они, удастся что-нибудь выяснить. Толпа делалась чем дальше, тем гуще. Спустя некоторое время они попросту проталкивались вперед. Люди метались туда и сюда, суматошно расспрашивая друг друга и в отчаянии заламывая руки. Кое-кто, увязав домашний скарб в узлы, двигался в сторону городских ворот. «Надо бы оружие купить», — угрюмо пробасил Карамон. «Не знаю что у них тут стряслось, но ясно же, что ничего хорошего. И, кстати, как по-вашему, что это за золотой полководец? Похоже, важная шишка, причем такая, что без него все вот-вот прахом пойдет». «Наверное, какой-нибудь сломнийский рыцарь», — сказал танис а насчет оружия ты прав, надо купить». Он потянулся рукой к поясу и выругался. «Проклятие, у меня тут был целый кошелек каких-то старинных монет. И поди ж ты, уже срезали. Можно подумать, мало нам всяких несчастий». «Погоди-ка», — Карамон тоже ощупывал свой пояс. «Э, какого? Мой кошелек был на месте секунду назад». Мгновенно крутанувшись, великан успел краем глаза заметить маленькую фигурку, исчезавшую в людском водовороте. Коротышка держал в руке потертый кожаный кошелек. — Эй ты! А ну стой! Это моё рявкнул Карамон. Расшвыривая, как солому попадавшихся на дороге людей, он ринулся в погоню за варишкой Стремительный бросок, и могучая рука Карамона сцапала ворот мохнатой курточки и оторвала от земли неистово брыкающееся существо. «А ну — А ну-ка отдавай! И тут богатырь осекся и замер. — Тасельхов! — Карамон! — заверещал Тасельхов. От изумления пальцы великана разжались. Кендер одичало озирался кругом. «Танис!» — завопил он при виде полуэльфа, пробиравшегося к ним сквозь толпу. «Ой, Танис!» Бросившись вперед, Тасс, чтобы было сил, обхватил друга, зарылся лицом ему в живот и отчаянно разрыдался.